Глава 18 В перископ видно, как в панике забегали стоящие возле грузовика люди. Один стоял у кабины, держа трубку, и на кого-то орал. Но лиц с такого расстояния не видно даже через оптику. «Да вы что?» — доносился голос по рации. «Бумажку уронил. Зачем стрелять-то сразу? Подождите!» «Двадцать секунд», — невозмутимо сказал Марк. «Все, нашли. Пароль — «Южный хребет». «Западные равнины. Встречайте». «Мать вашу, вы там совсем уже в своей академии?» Человек бросил трубку рации назад в машину. «Пароль принят, но это не значит, что можно заканчивать с мерами предосторожности. Наоборот, они только начинаются». «Можете выгружать людей и подводите панцирник ближе», — сказал я. «Марк, оставайтесь в машине. Держите дистанцию. Лючки запереть». «А нам что ли пешком идти?» — возмутился капитан Сильвестри. Давайте лучше подойдём ближе. Шеваход останется здесь. Нельзя пускать к нему пехоту. Причём союзной пехоте я тоже не особо доверял, поэтому отправил их вперёд. Если что, Марк разнесёт эту деревню, если там предатели и заговорщики. Капитан нахмурился, но подошёл к радиостанции и отдал приказ своим. Транспорт и танцёрник выдвинули вперёд. Один грузовик, в кузове которого торчали ящики с патронами и провизией, остановился у ног катафракта чтобы подвести нас мы втроём с трудом поместились в кабину пока разговаривали и вылезли стемнело ещё сильнее небритый водитель остановился у самого большого дома покрытого потрескавшейся штукатуркой ветер болтал рассохшиеся синие ставни у окон вокруг дома сухая трава почти в человеческий рост ну и кто там такой шутник небритый рыжий офицер чьи погоны я не видел Вышел из дома и встал, положив руки на пояс. У кого-то там зубы лишние, ребятки из академии. У меня лишних нет, спокойно ответил я. Но если хочешь, поделись, заберу парочку. Рыжий офицер захохотал. Северяне же, спросил он. Это с ним мы говорили по рации. Я узнал голос. Точно, северяне. Это вы, Январга? Нет. Следом вышел ещё один, с таким шрамом на лице, будто получил топором по морде. Показался третий, с повязкой на глазу. Похоже, дела на войне против клайдеров идут так себе. Гросс-офицеры в таком состоянии до сих пор находятся в строю. Чувствуется, что в последний раз они были в бане ещё летом, а то и раньше. Но им простительно. К югу отсюда лежит пустыня, а условия там так себе. Грозовики остановились с той стороны дома. Панцерник чуть дальше, люки открылись, но пока никто не выбирался оттуда. "Ребята, а есть чего пожрать?" спросил капитан Сильвестри. "Только горячего, а то давился одной холодной тушёнкой всю дорогу. Ни одной нормальной остановки не было. Тушёнкой он давился", прошептал одноглазый, но начал показывать на дом. "Внутрь иди, как раз греем. Кухня так себе, но что есть, то есть. Да лишь бы горячее". Капитан вошёл в дом первым. Я обернулся. Рига стояла в отдалении, видны огоньки в верхней части кабины. Люки до сих пор задраены. "А что так далеко?" спросил рыжий офицер. "Пусть бы поближе подошла. Нам за ней переца, что ли?" "Сначала передам вам все бумаги, сказал я. Ну и посмотрю ваши само собой. И только потом она подойдёт. А если что-то не так, Марк откроет огонь. Главное успеть отсюда свалить. Разумеется." Рыжий показал на дом. «Прошу! Чего мерзнуть-то? Да и бумаги еще ветром унесет». Да, холодало. Изо рта уже пошел пар. Деревья шумели от усиливающегося ветра, а желтые листья падали повсюду. Деревня заброшенная, как и говорили. И очень давно. Единственный целый дом, тот, в который нас звали, остальные совсем покосились. Некоторые уже разрушились. Я поднял левую руку, как условились. Значит, на первый взгляд все хорошо, но расслабляться нельзя. Внутри сыро, даже горевшая печка не спасала. На ней стоял бурлящий котелок, но там просто вода, ничем не пахло. В углу сломная кровать, прямо под столом деревянный люк в подполье. В открытое окно без стекла залетали листья и пыль. На стене чья-то фотография, но с таким освещением ничего не разобрать. За окном стало совсем темно. Капитан Сильвестри сел на скрипнувшую табуретку и хлопнул ладонями по серому покосившемуся столу. Свечка, стоявшая на нём, дрогнула и чуть не погасла. "В столице лучше", заявил он. "Но ну, там совсем не платят. Был я, ребята, в этой пустыне и теперь снова возвращаться. Но куда деться? Никуда", пробасил мужик со шрамом на морде. "Это точно не гвардейские офицеры, и это не дворяне из малых домов. Странно. Я думал, что только знать в эти времена управляет шагаходами, хотя надо учитывать, что в взрослом поколении дворян пустили кровь, а новая ещё не выросла, как и говорил Регвард сегодня. Значит, наняли наёмников и обучили, или взяли уже готовых? В Дискреме тоже есть шагаходы, которые захватили у нас во время прошлой войны, мели купили. Документы, значит, Ражи бросил пачку бумаг на стол. Проверяйте. Раце неси, глянул он на мужика со шрамом на лице. Ну, чтобы не бегать далеко. Как всё будет ровно, скажите им, чтобы подходили. Да только осторожнее, а то раздавит. Хорошие у вас рига, а мы воюем на всяком столетнем хламе. Садитесь. Да постою. Не сиделся за эти дни. Я хмыкнула, рыжий противно засмеялся скрипучим громким смехом, а мне стало не смешно. В открытой кобуре рыжего торчал револьвер со взведённым курком. Одноглазый стоял у стены, что-то закрывая. В темноте видно плохо, но за ней тёмные пятна. Кровь. Мужик со шрамом грохнул на стол тяжёлую рацию и нажал тумблер. Засветилась лампа, раздалось шипение, работа и трегота. Спросил рыжий: "Всё нормально? Бы припасы, топливо, всё полно. Садитесь." Он показал на табуретку. Сейчас горячая будет. Да не просто горячая, будет просто ад. Да, ребята-самоубийцы рас решили атаковать нас под прицелом боевой риги. А давайте познакомимся, подал голос капитан Сильвестри. Нам же вместе всю дорогу теперь, пока этих мятежников не раздавим. Я капитан Сильвестри, а вас как зовут? Он посмотрел на рыжеволосого, ржавый, хм, Эдуард Синдар. Вот только сначала он представился как капитан Синклер, как и было указано в документе с местом встречи и паролями. Я расстегнул рукава. Но это уже точно не моя паранойя. Сейчас начнётся. Точно, капитан сопровождающего нас отряда засмеялся. И чего я спрашиваю? Помню же, как был записано в бумагах. Он посмотрел на меня и подмигнул. Значит, нас двое против троих. «Снаружи полтора десятка человек капитана, все с оружием, плюс боевая Рига». И внутренний голос сразу напомнил «Наемники из столицы». «А им можно верить?» «Не знаю. Но в Риге-то точно не предатели». «Тогда представлюсь и я». Капитан откашлялся. «Я капитан Алонзо Сильвестри, а это мой верный друг Джакома. Познакомьтесь». Он выхватил револьвер. Бах, бах! Капитан стрельял ладонью, отводя курок и отпуская. Рыжий схватился за живот и со стоном начал оседать. Капитан нацелился на мужика со шрамом, но стоящий слишком близко одноглазый подскочил к нему, вытаскивая нож из рукава. Капитан зарал от боли, когда клинок воткнулся ему в живот. Мужик со шрамом полез за своим оружием и выпучил глаза, когда увидел мои руки. Мои татуировки светились. сверкающая цепь врезалась ему в морду, пробивая лицевую кость. Во все стороны брызнула кровь. Я развернулся и стягнул одноглазого прямо по голове. Слетела фуражка, волосы вспыхнули. Я размахнулся ещё раз. Цепь свиснула и зазвенела, снеся ему половину черепа. Умер рыжий. Я подбежал к капитану. Сильно ранен, сейчас умрёт. Глаза уже затуманились. Что же он не предупредил-то? Выжил бы Я поднялся и взял трубку рации. Вот же придурки эти трое напали под прицелом орудий большого шагохода, да они смертники, или дело в другом. Ржавый, захрипела рация. Готово, лючки срезали и взяли с осунков, но один дайра подстрелил, а я его. Ржавый, ответь. Там стреляли, раздалось с улицы. Внутрь жива, свои или чужие? чужие. Иначе эта троица не решилась бы атаковать нас, когда дом был окружён вооружёнными людьми. Они все на одной стороне. Я выскочил на улицу через окно, обмотав вокруг кулаков так и не убравшуюся на место цепь. Звенья обжигали кожу, но для меня ожога никогда не бывает. Стоящий там человек в чёрной кожанке, один из наёмников, направил на меня револьвер. Я ударил его в морду, впечатывая светящиеся красным звенья. Хватило бы и одного такого удара, чтобы прикончить засранца, но я добил, чтобы наверняка. Убрал цепь, потому что этот красный свет позволит им меня обнаружить в темноте. Теперь надо скрыться, пока не пристрелили. Я схватил упавший на землю револьвер и сиганул в сухие сорняки, которыми заросло все вокруг. Темно. Без фонарей меня найти будет сложно, правда, у них они были. Ржавого убили, раздалось мне вслед из окна. Найти ублюдка, который это сделал. Вокруг одни враги. Я оббежал дом, прикрываясь сырняками, и направился к другому. Посреди улицы лежал человек в луже крови. Это водитель грузовика, с которым я только что доехал до деревни. За спиной раздался топот бах. Я инстинктивно пригнул голову. Кто-то стрелял прямо на ходу, но слишком далеко, не попадёт. Перепрыгнул через забор и пробежал мимо последнего дома. За углом повернул в сторону. Там сарай с оторванной дверцей. Я заскочил внутрь, поднимая пыль, прижался к стене и зажал нос, чтобы не чихнуть. Он в лес побежал. Раздавались крики. Я видел пять человек туда. В небо с шипением взмыла сигнальная ракета, освещая окрестности красным. Свет пробивался через щели в досках, освещая сломанные деревянные бочки с ржавыми обручами. Один остановился и поглядел на сарай. Видно только силуэт. Ну, а он видит только черный проем открытого сарая. В руке у него фонарик со скобой. Он несколько раз пожужжал ей, включая лампу и освещая внутренности сарая снаружи. Но заходить пока не решился. Он светил на стены. Но если посветит вниз, увидит следы и... «Что там?» — раздался резкий окрик. Парень с фонариком вздрогнул и шумно выдохнул. «Ничего, просто проверил». В лес, пока он не ушёл. Оба свалили. Пока враги преследуют меня, надо подумать. Рига захвачена. Скорее всего, клайдеры внедрили людей в толпу наёмников, которых отправил Ульдов. Они не знали, куда мы идём, но им было плевать, они просто готовились захватить шагоход при первой возможности. Я видел, как три грузовика и панцерник поехали к деревне, но они могли оставить людей, чтобы захватить Ригу, хватит и пяти человек. Если есть огнеумовая сварка или термошнур, они смогли срезать петли люков и залезть пока Рига стоит. Вот в чём наш прокол. Никто не ожидал, что среди того сброда окажутся профессиональные штурмовики, умеющие разбираться с шагоходами. Рига опаснейшее оружие континента, но подобравшаяся к ней пехота может натворить больших бед. Ведь пилот часто их не видит под ногами, а в висящих внизу яйцах не было никого, чтобы открыть огонь из пулеметов. Они бежали в лес. Но явно не все, а кто-то должен остаться. Надо понять, сколько их здесь и есть ли смысл вступать в бой, потом вернуться в Ригу с экипажем и удрать. Только они говорили, что подстрелили кого-то. Кого? Я сменил место, когда погасла сигнальная ракета. Спрятался за углом дома, прижимаясь к стене. Раздавался шум двигателей и звук тяжелых шагов. Эта наша Рига шла ближе к деревне. Сейчас не нападешь, пушки разнесут меня на куски. Расстояние Рига преодолело быстро и остановилось возле панцерника, а он крутил башней. Мать их! Он или тоже на их стороне, или они и там убили экипаж. Второе. Только что через люк командира панцерника вытащили окровавленное тело. В дом их заводи! Раздался крик. Старик сказал, что хочет их допросить, и чтобы пылинки с них сдували. «Мы же грохнули одного!» Кто-то высунулся из смотрового лючка и заглянул обратно. «А, не, я пока живой. Твое счастье! Умрет, я тебя башку оторву!» На левой ноге риги лючка не было вообще. Срезали петли резаком или термошнуром и залезли внутрь. Так и действует обученная штурмовая пехота. На все про все несколько секунд, пока пилот не понял, в чем дело. Это ветераны, новички побоятся так нагло лезть к машине, которая своими пушками может разнести половину города. Вытащили Яна, на нём нет очков, из носа бежала кровь. Следом выволокли Марка. Кто-то посветил на него фонарём. Зараза, ранен. Ему пытался помочь Келвин, зажимая рану в боку толстым белым полотенцем, которое быстро пропитывалось кровью. Ладно, ещё ничего не потеряно. Они живы, врагов не так уж и много. Темнота. Попытаюсь валить их по одному, сколько смогу. Зараза, все становилось хуже. На горизонте появились красные огоньки и две пары. Рига какой-то старой модификации. А раз вся эта шваль не разбегается, они в курсе, кто это идет. Мимо дома быстрым шагом шел человек, в черной одежде, держа револьвер. Заметит. Я вытянул цепь и взялся за нее двумя руками. «А, кто?» Я набросил цепь ему на шею, сжал и потащил за собой. Он несколько раз дёрнулся, пока не затих. Запахло палёной тканью это нагревшиеся звенья подпалили его одежду. На коже шеи остались ожоги. Я засунул его в траву. Теперь нужен план. Могу поджечь окраины деревни, а потом ворваться внутрь и попытаться вытащить парней. А сначала надо разведать обстановку. Если их прямо сейчас решат убивать, придётся вмешиваться. Возле крыльца дома двое, еще несколько с задней стороны дома, где было окно, через которое я сбежал. Но к серой стене, покрытой потрескавшейся штукатуркой, приставлена старая рассохшаяся лестница, ведущая на открытый чердак. Я гляделся, пригнулся и побежал туда. «Ржавый сдох!» — раздался голос за углом. «Старик с вас скальпы снимет!» «Еще сказано, чтобы никто из сопляков не пострадал, а вы зачем стреляли?» А еще в столицу у вас отправляли придурков. Лучше б сам поехал. Так уж вышло, а то бы отбились они. Не найдите уже сбежавшего, придурки!» Я схватился за шершавые перекладины лестницы и полез наверх. Одна скрипнула. Рассохшееся дерево, то и дело, грозило развалиться подо мной. Сейчас треснет. И я грохнусь вниз. И прощай все мои планы и прочее. Но я удержался и забрался наверх. Пыли здесь столько, что я едва сдержался, чтобы не чихнуть. Доски прогнулись. Один прыжок, и все отвалится. Я пополз чуть дальше, только осторожно, чтобы не услышали. Вокруг меня стояли пыльные коробки с какими-то горшками и птичье дерьмо. Валились старые гнезда, в которых не было ничего. Хотели захватить Ригу. Такое ощущение, что заговор вообще здесь ни при чем. Просто им нужен шагоход. Это те самые мятежники? Возможно. И неважно, нужно вернуть экипаж. Надо отвлечь внимание и захватить ригу повторно. Только сначала убедиться, что люди целы и прямо сейчас их не начнут расстреливать. Если бы не тот шагоход, который шёл к деревне, было бы проще. Я замер, приходилось лежать на животе и смотреть в щель, лишь бы не лопнули доски раньше времени. Кто-то из наёмников, смуглый мужик, опрокинул стол и распахнул люк в подполье. Ну и несёт от них. Пожалуй, вот Севан. От тебя ещё хуже, сказал парень в потёртой военной форме, почти чёрный от загара. Неряшливые волосы выгорели от солнца. На плече висел автомат с дисковым магазином. Туда их только ржавого вынесли на улицу, чтоб старик увидел. Ржавого похороним нормально. В подполье лежали тела без одежды. Должно быть, те военные, что прибыли встречать Ригу. Смуглый наёмник сбросил туда капитана, потом тех двоих, что прикончил я. А вот это во что с башкой? Пулей, может, снесло. Какая разница, живей. И найдите того, кто сбежал, хоть сожгите этот лес на хрен. Мёртвого рыжего в капитанской форме унесли, внутрь завели наших. Келвин и Ян помогли леча раненому Марку. Рана неприятная, лишь бы дотянул. Рубашка под курткой пропиталась кровью. Держи, Келвин подал Яну платок. Зажми рану. Грома убит «Не знаю. Держи крепче, а то истечет кровью». Марк лежал с закрытыми глазами. Над ним встал загорелый парень. «Это он, Ян Варга?» — спросил он, держа в руке, готовый к стрельбе автомат. «Кто из вас Ян Варга? Или это тот, который сбежал?» Келвин ткнул Яна, чтобы молчал. «А вот теперь я запутался. Они хотят убить не меня, не Регварда, а Яна. Его-то за что?» «Он же младший сын, он наследует Агранию, только если убьют его старшего брата». «Возможно, они это и хотят сделать, прикончить сразу двоих братьев. Будет плохо, если в Агрании не останется Варга. Тогда не смогу рассчитывать на их помощь. Да и по-человечески не хотелось, чтобы Ян сейчас получил пулю ни за что». «Я тут с вами играть, что ли, буду?» — начал возмущаться загорелый. «Кто из вас, Ян Варга?» «Нил!» — крикнули с улицы. «Нил!» «Старик прибыл, хочет тебя видеть!» Загорелый выругался и побежал на улицу. Рядом с парнями остался смуглый мужик с дробовиком, но на них он не смотрел. Келвин начал что-то шептать Яну. «Наверное, чтобы молчал, пока в них не стреляют. Не знаю, что от них хотят и при чем здесь Янок. Я аккуратно отполз в сторону, чтобы через щели посмотреть на улицу. С потолка немного осыпалось пыли, но смуглый охранник этого не заметил». С другой стороны деревня остановился шагоход, который я видел раньше. Класс Equit, очень старая модель, чуть моложе нашего Герберта. Самый высокий среди всех обычных шагоходов за счёт кабины, которая вынесена наружу как голова. Мощный прожектор светил на деревню. Смотровые лючки походили на грустные глаза, а дальномер на нос. На груди нарисована выцветшая жёлтая молния, сам корпус покрыт ржавчиной и пробоинами во многих местах. Эквит самый вместительный и мог перевозить целый взвод. Из него высыпалась толпа вооружённых людей. Наёмники, прибывшие с нами, их знали. Сразу начался смех, крики, а то и ругань. Двое сразу подрались. Кто-то выстрелил из револьвера в воздух громкого пят. Некоторые кинулись к ящикам с припасами. Один вскрыл ножом консервную банку и начал торопливо есть, даже не разогревая. Другой хрустел сухарями. Третий закричал от радости, когда нашёл ящик с выпивкой. Спертное он пил прямо из горла. Голодный, плохая экипировка, старое оружие, никакой дисциплины и рига, у которой очень давно не было ремонта. Похоже на партизан воюющих в пустыне и горах. Это и есть остатки некогда великого дома Клайдер. Не успел я добить их в своё время, но сейчас они получают еду, новые пушки и отремонтированную реigu, набитую боеприпасами. Рядом с эквипом стояли трое, видно только силуэты. Один опирался на трость. Рядом с ним высокий шкафоподобный верзило с лысой головой, на которую светил прожектор. У третьего лица не видно, но, судя по автомату, это тот загорелый Нил, как его называли. Скоро все трое пошли в дом. Верзила придерживал старика, помогая ему идти. У деда не было левой ноги, вместо нее протез в виде куска дерева. Попытаться захватить катафракт и начать бой, но перед этим надо будет вывести из строя Эквит. Только это сложно. Вокруг него куча людей, которые столпились в свете прожектора. Кажется, они и отмечали победу. Но не все. Часть людей недовольно побрели в лес разыскивать меня. Если залезу в нашу Ригу, вынесу большинство одним залпом, но пока я её заведу, кто-нибудь проникнет в люк. Надо отвлечь внимание. Надо сначала узнать, что хотят клайдеры от наших, а именно от Яна. Я снова прильнул к полу. Марк лежал с закрытыми глазами, Ян и Келвин сидели по обе стороны от него. "Ну так что?" рявкнул загорелый, входя в дом. "Кто из вас Ян Варга?" "Не ори так", сказал вошедший следом старик. "Голова болит". «Мы не назовем его», — подал голос Келвин. «Но я знаю, кто вы. Вы Нак Клайдар, а это ваши внуки. Найджел и Нил, верно?» «А ты откуда знаешь?» — спросил старик, с трудом усаживаясь на табуретку. «Кажется, этот дед воевал всю жизнь. У него еще не было левой кисти, одного глаза и уха. На лице столько шрамов, что даже не сразу поймешь, что это лицо, будто его засунули в мясорубку». Верзило рядом с ним тоже не отличался красотой из-за неприятно выглядещей ямки прямо в подбородке это след от пули. Он снял мундир, оставшись в грязной рубашке без рукавов. Волосатые мускулистые руки покрыты сеткой тонких белых шрамов. "Для любознательной", сказал Келвин. "Но я хотел поговорить с вами. Знаю, что вам, Клайдеру, нелегко, но мы можем быть друг другу полезны. Ты точно не Ян Варга?" Старик засмеялся, а потом тяжело закашлялся. Хитрожопый, ты точно Регвард, но мне это уже не важно. Как это не важно, дедушка? Загорелый встал перед стариком. У нас же договор, что я напрякся слушаю эти слова. Какой договор? Ну скажи же, узнаю больше. В жопу этот договор, проговорил старик. Ты знаешь, что трое из них были в том порту, и там погиб мой сын. И твой отец, если ты забыл, Да их крен с ним с этим психом. Никогда он мне не нравился. Загорелый пожал плечами. Мы получили новенькую ригу взамен того хлама. Куча припасов, а теперь должны в ответ никаких сделок с подлецами и предателями, сказал старик и ударил по деревянному полу. Я наблюдатель великого дома Клайдер, приговариваю этих супляков к смерти. Мы вернём их домой по кусочкам. Это зря, подал голос Келен. Не знаю, кто я о чём с вами договаривался, но я, как будущий наблюдатель Хитланд-амагу, ты умрёшь последним, пообещал старик. Ваши предки предали наш дом, а теперь пытаетесь использовать нас, последний знатный дом старого мира в своих играх и интригах. Этому не бывать. Сегодня мы ещё раз заявим о себе громче, чем раньше. Мы вернёмся, а империя содрогнётся от ужаса. От переизбытка пафоса в его речах немного затошнило. А вот мне пора вмешаться, пока тот автоматчик не перестрелял всех. Кто-то выстрелил с наружи. Кажется, мятежники начали упражняться в стрельбе. А что? Теперь у них новые пушки и куча патронов к ним. Кто-то пустил очередь трассирующих прямо в небо. Ты не прав, старик, загорелый поправил автомат. Мы же могли всё изменить, а теперь займись старым шагоходом. Его надо вернуть на базу. «А мы перегоним новый, как закончим, живо!» Нил торопливо вышел на улицу, сплюнув прямо на пол. «Догнать его?» — шепелявым голосом спросил Верзила, скрестив на груди мощные руки. Похоже, все мясо в армии мятежников достается ему. «Мне кажется, что ему больше нельзя доверять. Хрен с ним. Он слабак и не мой наследник. Разберешься потом. А сейчас, Найджел, начни с того блондинчика. Вот он наверняка варга. А если нет...» Неважно, повеселись. В дом вошли ещё двое, у одного дробовик, у другого револьвер. Дела становились всё хуже. Мой мозг предлагал один план за другим, но ни один мне не нравился. Придётся рискнуть. Стремительная атака в нужный момент. Я на грубо подняли на ноги. Один из бойцов застегнул на его запястье толстую ржавую цепь, на другом конце цепи здоровенная рука наджелаклайдера. Сам здоровяк достал два ножа с деревянными рукоятками из-за пояса и бросил один на пол. "Подбери", выговорил он. "А когда я тебя грохну, то", он показал блеснувшим в свете свечи лезвием на свою руку, покрытую тонкими шрамами, "будет ещё одна метка". Ян громко сглотнул, но нож подобрал. На живом бою он вряд ли обучен, а даже если и победит, то стрелки его прикончат. «Янок, осторожнее!» — попросил Келлен. «Не рискуй, у меня есть план». «Вот ты и выдал его!» — старик засмеялся. «Но у меня свои планы, никаких сделок с предателями». Марк застонал, не открывая глаз. Найджел натянул цепь и чуть дернул на себя. «Деда, мне его сначала кастрировать или выколоть глаз?» «Что хочешь, внучок!» — ласковым голосом сказал Клайдер. «Кстати говоря, моя бабка была из-за грани». И она рассказывала, что в старину северные кланы выясняли отношения в таком бою на одной цепи. Называлась это «прогулка с мясником». Но вы, северяне, свои традиции забыли, поэтому скоро все сдохнете. Больше тянуть нельзя. Я вздохнул и заправил рукава. Татуировки замерцали, цепи вытянулись вниз, я сжал их в кулаки. Чердак осветило красным светом. Я поднялся на ноги. Доски скрипнули, вниз посыпалась пыль. Старик и его охрана подняли голову. Я подпрыгнул и силой ударил по гнилому дереву двумя ногами, чтобы провалиться вниз прямо на нага клейдера.